Глава 39 Касба Дю Пароди. Клеманс Ближе к вечеру Клеманс увидела, как Джек, неестественно выпрямившись, направляется вслед за полицейским в сторону крутой горной тропы. Они собирались в маракеш на опознание тела молодой женщины. Белой женщины. Клеманс чувствовала, что вот-вот разрыдается. Более душераздирающего зрелища невозможно было себе представить. У нее перехватило дыхание, и она поспешно отвернулась. Услышав новости, Флоранс застонала. Сбылись все ее потаенные страхи. Она протянула вперед руки, словно пытаясь схватить Беа и каким-то чудом вернуть пропавшую дочь. Но, осознав, что хватает лишь воздух, побрела на подкашивающихся ногах в ванную — где ее вырвало. Но она не плакала. Пока не плакала. Клеменс попросила Ахмеда съездить в Маракеш за Викки и ее матерью. Элен с Тиеном все еще оставались в высоком атласе. Они собирались заночевать в отдаленной хижине в горах, и связаться с ними было невозможно. Клеменс закрыла за собой дверь флигеля. Надея согласилась присмотреть за Мадлен, которая энергично отбрыкивалась от них обеих, не на шутку разбушевавшись. Периоды спокойствия все чаще сменялись подобными вспышками иступления. «Фрустрация», — думала Клеманс, «недовольство своим состоянием, недовольство жизнью, недовольство женщиной, которая то являлась ее дочерью, то не являлась таковой». Настроение Мадлен могло меняться во мгновение ока, Клеманс не хотелось надолго оставлять мать с надеей, но прямо сейчас на первом месте стояла Флоранс. Немного побродив по саду, клемонс снова вернулась в дом. Флоранс она нашла в гостиной. Убитая горем мать сидела у окна с чашкой кофе в руках и смотрела в окно. «Значит, вы решили не ехать с Джеком в Маракеш?» — осторожно спросила клемонс. Флоранс посмотрела на нее пустыми глазами. Я не смогла. Могу ли я вам чего-нибудь предложить? Бренди, как насчет того, чтобы добавить чуть-чуть Бренди в кофе? Флоранс едва заметно кивнула. Клеманс достала из шкафчика с напитками бутылку, щедрой рукой плеснула в кофе Бренди, и, вручив чашку Флоранс, сказала: Может, присядете? Так вам будет удобнее. Я хочу посмотреть на ветер. Тогда я поставлю перед окном пару стульев, и мы с вами посмотрим вместе. Ветер дует с юга Марокко, хотя летом он редко бывает таким сильным, как сейчас. В наступившей тишине было слышно, как Клеманс предвигает к окну два стула, а затем маленький приставной столик из кованой меди. Когда женщины устроились у окна, Флоранс, быстро осушив свою чашку, Задумчиво произнесла. «Иногда мне кажется, будто со мной постоянно что-то происходит помимо моей воли. Всю мою жизнь происходит нечто такое, чего я вовсе не провоцировала. У вас никогда не возникало ощущения, будто вы вообще не в состоянии что-то контролировать?» «Постоянно». «Джек твердит мне, что я должна принимать жизнь такой, какая она есть». «Но если ты мать, это весьма непросто. Ведь всегда хочется сделать так, чтобы ничто не могло навредить твоему ребенку. Хочется опекать его, защищать от страданий, даже если логика подсказывает тебе, что это невозможно». Немного помолчав, Флоранс продолжила. «Я больше не способна что-либо чувствовать. Я оцепенела, заледенела, жду, «Когда придет ярость? Когда придет боль?» «Но ничего не происходит!» клемонс слушала и не находила подходящих слов, чтобы помочь несчастной матери. «Да и что тут можно сказать?» «У меня внутри все как будто наполовину умерло!» «Умерло? Почему?» «Думаю, это шок!» — ответила клемонс Бросив на нее отчаянный взгляд, Флоранс прижала ладонь к сердцу. «Я должна хоть что-то чувствовать. Мне необходимо хоть что-то чувствовать». «Это просто защитный механизм. Когда мы будем знать наверняка...» Флоранс рассмеялась отрывистым горьким смехом. Ее лицо стало жестким. «Вы что, действительно верите, что есть хоть какая-то надежда?» «Не знаю». «Не знаю, могу ли я вас утешить». «Нет», — она помолчала. «Нет никакой надежды. Вы знаете, я балансирую на грани безумия». Флоранс прищурила глаза и, озадаченно покачав головой, добавила. «Еще немного, и я действительно сойду с ума». Клеммонс осторожно дотронулась до плеча Флоранс, но, увидев, что та не реагирует, убрала руку. «Жизнь — слишком невозможная вещь. То, как мы любим наших детей и даже готовы за них умереть. Но, несмотря ни на что, мы можем их потерять на раз-два-три!» Она щелкнула пальцами. «Да», — прошептала Клеманс, которая, как никто, понимала, о чем идет речь. Флоранс подняла на нее глаза и тут же перевела взгляд на взъерошенные ветром кусты. «В мгновение ока! Тем не менее, мы живем так, словно с нами ничего страшного не произойдет, словно все плохое происходит только с другими людьми!» Клеманс не ответила, хотя знала, что Флоранс абсолютно права. «После всего пережитого во Франции, после ужасов войны, после казни Виктора прямо на наших глазах, уж кто-кто, а я должна была понимать, что это не так!» Ужасные вещи могут случиться с каждым из нас в любое время. Ну и какой выход? Упоминание имени Виктора стало для Клеменс словно ударом под дых. Ее лишили возможности любить сына, когда он родился, но ощущение пустоты осталось с ней навсегда. Вообще никого не любить и постоянно жить в страхе? Когда мы сошлись с Джеком, он был ужасно замкнутым. Видите ли, он потерял маленького сына во время войны. Какой кошмар!» Клеманс подумала о мужчине, идущем вниз по тропе. Наверняка он сейчас с ужасом представляет, что, возможно, потерял и второго ребенка. Флоранс покачала головой. «Скажите на милость, как нам теперь все это пережить? У меня даже нет сил дышать!» «Да, это понятно. Но вы справитесь». Флоранс обратила на Клеманс, умоляющий взгляд своих огромных серо-голубых глаз. «Но как? Каким образом?» «Когда мы будем уверены в том или ином исходе, вы будете пробовать жить дальше». «Шаг за...» Клеманс осеклась, хорошо понимая, что бы она сейчас ни сказала, это будет неуместно. Однако Флоранс, похоже, ждала ответа. На ее лице было написано неприкрытое отчаяние. Ни один родитель не ждет, что столкнется лицом к лицу со смертью своего ребенка. Ни один родитель не должен сталкиваться с подобным. И тем не менее это происходит причем постоянно. Я так устала от неизвестности, иногда мне даже начинает казаться, что ее смерть станет для меня облегчением. Флоранс покачала головой. И какая нормальная мать на такое способна? Клеммонс осторожно взяла ее за руку, пытаясь успокоить, хорошо понимая, что не может найти подходящих слов утешения. «Мать, которая безумно любит свою дочь». Наконец сказала Клеманс, но Флоранс, похоже, не слышала. «Я ненавидела себя, когда это случилось со мной во Франции», — сказала она. «Клеймила себя за то, что сделали те отморозки, обвиняла себя. Уверена, вы меня поймете». «О да, я и сейчас чувствую себя виноватой». «Нет, моя дорогая, вам не за что себя винить». «Но я не уберегла свою дочь» прошептала Флоранс и разрыдалась. Клеменс принялась бормотать что-то успокаивающее, и в этот самый момент в комнату ворвалась Мадлен. Леточие мыши! Леточие мыши!» пронзительно верещала старая дама, тряся седыми космами. Вслед за Мадлен в гостиную вошла расстроенная Надея. «Мадам, извините, пожалуйста, за вторжение!» Клеменс со вздохом поднялась, и жестом велев надеи остаться с убитой горем Флоранс, поспешно вывела Мадлен из комнаты. В ту ночь завывание ветра не давало Клемансу уснуть Она долго лежала без сна, пока ее не сморила усталость. А когда она очнулась от осторожного стука в дверь спальни, за окном еще было темно, но ветер стих. В ожидании плохих новостей Клеманс взяла лампу, отперла дверь и не поверила своим глазам. На пороге стоял Тео. Вид у него был усталый, голубая рубашка помята, светлые льняные брюки в пыли. Судя по всему, он не знал, какой прием его здесь ждет. «Прости», — сказал он. «Я все же приехал. Не мог не приехать, когда узнал, что нашли тело женщины. Это нам не стоит разговаривать в коридоре приложив палец к губам клемонс увлекла тео за собой в спальню они стояли практически лицом к лицу тео встревоженно вглядывался в лицо клемонс которое едва сдерживала слезы облегчения у нас пока нет других новостей она не знала что говорить нет она знала что хочет сказать но, не осмеливаясь вымолвить сакраментальные слова, слегка попятилась. «Почему он здесь? Неужели он к ней вернулся? Или...» «Я...» Невысказанные вопросы повисли в воздухе. И тишина. Но затем Тео взял лицо Клемонс в свои ладони, в свое время он всегда так делал, и поцеловал в губы произнесла она, когда он разомкнул объятия. Он покачал головой. «Нет». «Что?» «Не нужно слов. Клем, я тебя не оставлю». «Я не оставлю тебя снова, и можешь говорить что угодно. Итак?» Спросил Тео, и так как Клемманс не сразу поняла, о чем речь, уточнил. «Я о той женщине, тело которой нашла полиция». Я уже собирался в Танжер, когда услышал о ней по радио, но не смог связаться с офицером Алами, чтобы выяснить подробности, и поэтому приехал сюда предложить вам свою помощь. Мы пока ничего не знаем. Джека увезли в полицейский участок в Маракеше, но они явно не смогли вернуться на ночь глядя при таком жутком ветре. Наверняка. Но ты ведь смог? Это был кошмарный ужас. «Мне пришлось остановиться на полдороги и немного поспать в машине, пока ветер не стихнет». «Тео!» «Я...» Клеманс осеклась и выдавила слабую улыбку. Неожиданный приезд Тео немного поднял ей настроение. «Хорошо, что ты вернулся. Мне не следовало тебя прогонять. Я была не права». Она подумала о том, сколько раз они лежали рядом, прижавшись друг к другу. «Тео!» Обнаженный по пояс, хохочащий. Тогда они были еще молодыми. Да, сейчас он стал старше, мудрее. Но он по-прежнему страстно желал ее, Клеменс. Впрочем, как и она, Тео. А, возможно, даже больше, чем раньше. Она поняла, что им представился последний шанс. Другого не будет. Тео посмотрел на нее с шутливым удивлением. Боже, правы. Клеменс Петя. Признала, что она не права. А можно получить это в письменном виде?» Она протянула к нему руки, они обнялись. Она чувствовала тепло его тела, стук его сердца, бившегося в унисон с ее. «Они найдут выход. На сей раз непременно найдут». Ее губы беззвучно шевелились. Душа пела. Едва тлевшие угольки в сердце ярко пылали. Когда они вновь разомкнули объятия, Клеманс повела его к кровати. «Я ужасно грязный. Просто не можно постирать. Сними одежду. Я, пожалуй, запру дверь, чтобы моя безумная мать не прыгнула к тебе в постель». Клеманс с тайным возбуждением смотрела, как Тео раздевается при свете лампы, и когда он снял рубашку и брюки, в очередной раз залюбовалась его мускулистым торсом и худощавыми конечностями. Боже! как она его любила. А потом они лежали рядом под одеялом, и, несмотря на то, что Клеманс испытывала прилив ленивого вожделения, не занимались любовью. Положив голову ему на грудь, она рассказала ему о своих чувствах. «Все эти годы я жила просто для того, чтобы защищать себя», прошептала она. «И только с тобой. Ко мне вернулась былая непосредственность. «От чего тебе приходилось защищать себя?» Спросил Тео. «От вещей, о которых мне тяжело думать и невозможно говорить. Мне ужасно жаль. Не нужно меня жалеть. Как ни странно, мне хочется рассказать тебе все. Возможно, не прямо сейчас, но я обязательно тебе расскажу». «Моя дорогая, «Будь ты даже убийцей с топором, мне наплевать!» «Советую осторожнее выбирать слова!» Тео поднял голову, вглядываясь в лицо Клеманс при притусклом свете лампы. «Ты что, действительно убийца с топором?» Он улыбнулся, увидев выражение ее лица. «Мой любимый персонаж!» «Хм! Поживем-увидим!» Она знала, что скорее умрет чем откроют ему правду прямо сейчас. Всю правду. Ну а дальше решать ему. Она подумала о Флоранс, которая с благодарностью приняла еще одну таблетку снотворного и, тем не менее, вероятно, лежит сейчас без сна в их с Джеком комнате. Ну ладно. Довольно о грустном. Нужно встать, умыться, одеться и быть готовой ко всем сюрпризам, которые преподнесет ей сегодняшний день. Быть может, она еще услышит пение птиц на заре и шуршание просыпающихся животных. Тео положил руку Клеманс на грудь. Она вздохнула, но не стала его отталкивать. «Потом», — сказала она, — «ты поспи, а мне пора вставать». «Тебе хорошо говорить, поспи». «Посмотри, что ты со мной сделала» он положил ее руку себе на низ живота. «Потом», — рассмеялась она, и к тому времени, как она умылась и оделась, Тео уже мирно похрапывал. Она устремила взгляд на его лицо и почувствовала, что дрожит от ожидания чуда. Ее в очередной раз захлестнуло волной облегчения. Впрочем, тут было нечто большее. Тео выпустил на свободу то, что было спрятано глубоко внутри. Он освободил ее способность любить, и она отказалась от своей привычной осмотрительности и, как змея, скинула кожу. Это было новым началом, возвращением надежды. У Клеманс не нашлось подходящих слов, чтобы описать свои чувства, тем не менее тело, казалось, стало гораздо легче и гораздо свободнее. Ничто не могло сравниться с той тихой радостью, которую она испытывала даже в эти страшные дни. Появление Тео позволило на время отогнать подспудное чувство страха, но прямо сейчас она должна смело встретить то, что приготовил ей этот день. Клеманс сделала глубокий вдох и, ласково коснувшись лица Тео, вышла из спальни.